Глава 5. В настоящем лондонском тумане нет никакой романтики. Это не туман даже, а смог, удушливый, желто-серый, пропитанный сажей тысяч каминов, угольной пылью и кислым душным дыханием темзы. Он обволакивает здание, превращая неоготический шпиль Вестминстера в призрачный обелиск о купол собора святого Павла в гигантское серое привидение, нависшее над городом. На улице Фильден-Лейн, узкой как щель между зубами, где ютились редакции самых крикливых бульварных листков, туман смешивался с едким запахом свежей типографской краски, серы и дешевого табака. В душной закопченной редакции газеты «The Star» царил привычный хаос. Грох печатных машин, лязг клинотипов крики наборщиков, ругань редакторов. Но сегодня в воздухе висело нечто иное. Электричество ажиотажа, жадного предвкушения. Главный редактор, мистер Бартолом Юснит, человек с лицом напоминающим помятый пергамент и вечно красным от виски носом, сидел за столом, заваленным гранками. Перед ним лежал листок, пришедший по дипломатической почте из Голландии. Без подписи. Но Снит знал почерк этого человека. Это был «Шэдоу», «Тень», его самый ценный, самый дорогой источник в русских кругах, за информацию которого газетные магнаты платили золотом. «Боже всемогущий!» — прошептал Снит. Его глаза, маленькие и серые, как у крысы, бегали по строчкам. «Эльдорадо», «Маккензи», «Несметные богатства», «Золото, способное затмить Калифорнию. Царь — богатейший монарх мира. Прямая угроза британскому превосходству». Он схватил красный карандаш. «Дженкинс!» — заорал он так, что заглушил грохот машин. «Сюда! Всю первую полосу под это! Заголовок «Раскрыта тайна русского Эльдорадо!» Под заголовок «Царь нашел золото, чтобы купить весь мир! Угроза Британии!» «Ищи карту Аляски! Любую! Обведи реку Маккензи жирным красным! Рисунок! Царя, роющего лопатой золота, обретания в виде плачущего льва! Живо!» Словно улей, потревоженной палкой, редакция взорвалась новой волной криков и беготни. Запах возбуждения смешивался с типографской гарью. С дрожащими руками налил себе виски. Это был не просто сенсационный материал. Это была информационная бомба, и он держал в руках фитиль. И Снит не прогадал. Бомба взорвалась на следующий день. Тираж за стар мгновенно исчез с прилавков. Покупатели рвали номера из рук мальчишек-разносчиков, вступали в потасовку друг с другом, готовы были платить за вожделенный номер по шиллингу и более. Пришлось срочно допечатывать. С рассветом лондонская фондовая биржа, величественное здание, которое обычно дышало степенностью и холодным расчетом, сегодня напоминало адский котел. В воздухе, пропитанном запахом дорогих сигар, пота, пыли и бумаги, словно повис гигантский рой разъяренных шершней. Толпа маклеров, банкиров, спекулянтов, все в черных сюртуках и цилиндрах, сбились в кучки, крича, размахивая руками, газетами газетами с кричащими заголовками «За Стар» и подхватившие эстафету за Пенни «Русское золото затопит мир! Акции российских промышленных облигаций взлетели! Паника на рынке золота! Продавай консоли все!» – орал седой маклер с трясущимися руками, тыча пальцем в котировке. «Россия затопит рынок золотом! Цена рухнет! Купить акции русско-американской компании! Где они?» – вопил молодой спекулянт с безумными глазами. «Они там! Они контролируют Аляску! Они захватили реку Маккензи!» Привет! кричал другой с лицом пунцовым от ярости. «Это провокация! Русские ни черта не нашли! Продавай все русские бумаги! Война будет! Война!» Курс акций российских предприятий, представленных на бирже, скакал как бешеный. Почти забытые биржевиками акции русско-американской компании взлетели на сотни процентов за минуты. Цена на золото на мировом рынке сначала рванула вверх от новостей о невероятных запасах, потом резко пошла вниз на страхе затопления рынка. Биржевой зал превратился в поле боя. Цилиндры слетали с голов, галстуки съезжали на бок, слюна в полуспора летела во все стороны. Запах страха и жадности был осязаем. Информационная бомба, заложенная Шабариным, сработала идеально. Пароходные и другие судовладельческие компании захлебывались от заявок на фраг до берегов Аляски. Фирмы и частные лица готовы были арендовать все, что угодно. Пароход, угольный барк, шхуну, яхту едва ли не Баркас, лишь бы добраться до золотоносных песков далекой реки Маккензи. В лавчонках, которые торговали книгами и учебными принадлежностями, скупили все, что имеет хоть какое-то отношение к географии северных широт. Не только британские, но и французские и американские издательства срочно напечатали книгу Александра Маккензи, которая на русском языке называлась так «Путешествие по Северной Америке к Ледовитому морю и Тихому океану», совершенные господами Херном и Маккензи с присовокуплением описания меховой торговли в Канаде производимой всех зверей в Америке обретающихся, нравов и обыкновений внутренних диких. И тиражи ее мгновенно исчезли с прилавков. Золото реки Маккензи было информационным призраком, мыльным пузырем, который рано или поздно лопнет, но оно приносило предприимчивым людям уже вполне реальные кружочки из желтого металла. Коротко говоря, не только Лондон, но и весь Запад клюнул и задохнулся в золотой лихорадке собственной алчности. В Петербурге стоял ясный морозный день. Солнце, холодное и яркое, искрилось на позолоте зимнего дворца, играло в инии на деревьях Александровского сада. Но в моем кабинете царила атмосфера грозового напряжения. Воздух был густым от запаха дорогих гаванских сигар, выдержанного армянского коньяка и нетерпения, тщательно скрываемого за масками делового равнодушия. Я сидел во главе длинного стола из красного дерева, за которым сидели... «Самые могущественные люди империи, после меня, разумеется. Это были акулы отечественного капитала, как их величали газеты. Василий Кокарев, Павел Демидов, Иван Солдатенков. Ну и новый в этих стенах человек судостроитель Николай Путилов, во время войны организовавший здесь, в Питере, производство паровых котлов и прочих технологических узлов для двигателей пароходов-регатов и других военных судов». Рядом с ним притулился осторожный министр финансов Барон Фитингов и несколько других влиятельных сановников, чьи интересы были тесно связаны с промышленностью и торговлей. На столе вместо привычных бумаг лежали свежие, еще пахнущие типографской краской лондонские газеты «The Star», «The Penny Dreadful» и даже «The Times». Напечатаны они были, правда, не в Лондоне, а в Петербурге. Текст статей передан сюда по телеграфу, благодаря которому время получения новостей значительно сократилось. Судя по заголовкам, солидная «The Times» хоть и осторожнее, но тоже поддалась охватившему британский мир ажиотажу. Ее кричащие о русском Эльдорадо заголовки бросались в глаза. «Я не спешил. Дал гостям время прочесть, прочувствовать масштаб паники, бушевавшей за границей. Наблюдал». Видел, как Кокарев хитро прищуривается, оценивая перспективу, как Демидов нервно постукивает костяшками пальцев по столу, как Фитингов бледнеет, представляя гипотетические расходы, как Путилов мысленно уже строит ледоколы для проникновения в северные воды Аляски. «Господа!» — голос мой прозвучал тихо, но с такой силой, что все разговоры мгновенно стихли. Я поднял одну из газет. «Вы видите? Они знают!» «Англия знает о нашем золоте. Они в панике. Они видят, как их вековое финансовое превосходство тает, как весенний снег под лучами русского солнца». Я произносил слова медленно и веско, всматриваясь в лицо каждого из присутствующих. «И что делает загнанный в угол зверь? Он становится опасен. Он не смирится. Он будет драться. Не по-джентльменски, а по-уличному грязно». Я положил газету и сделал паузу, давая словам осесть в их умах, как снегу за окном. «Драка уже идет», — продолжал я. «Взрывы на улицах Петербурга — их рук дело. Финансирование террористов, этих «борцов за свободу», которые убивают наших детей — их рук дело. Пиратский пароход «Ворон», который прямо сейчас гонится за нашим кораблем «Святая Мария» в арктических льдах, чтобы проследить путь к нашему золоту — их рук дело. Я ударил кулаком по столу. Стаканы звякнули. «Дипломатическое давление, шпионаж, саботаж наших заводов, поддержка мятежников на окраинах империй — вот их оружие. И если золото Аляски станет реальностью, они пойдут в банк Война, господа, полномасштабная война, финансовая блокада, морская блокада. Все, чтобы задушить Россию в колыбели ее возрождения». В кабинете повисла тяжелая тишина. Слышно было, как потрескивают дрова в камине. Даже Кокарев перестал улыбаться. Питенгов вытер платком вспотевший лоб. «Но оно, золото-то, есть?» Осторожно спросил солдатенков. «Это не просто газетные утки?» «Есть», — отрезал я, доставая из кармана сюртука небольшой кожаный мешочек, развязал его и высыпал на бархатный лоскут Горсть желтого песка. Не просто песка. Крупные неровные крупинки. Тяжелые, с характерным тускло-желтым, но неоспоримым блеском. Настоящее золотоносное сырье, привезенное с Аляски с огромным риском. Первые пробы с клондайка, доставленные еще Лаврентием Загоскиным, Богатейшие россыпи. Но я ссыпал песок обратно в мешочек. Лежат они в дикой глуши за тысячи верст в вечной мерзлоте. Добыть его, защитить, доставить — задача не просто для казны. Задача для людей сильных, сильных и объединенных общей целью. Я обвел взглядом сидящих за столом. Предлагаю создать консорциум по защите русского золота. Вы, господа промышленники, финансисты, патриоты России, вкладываете капитал сейчас — в усиление охраны сухопутных и речных путей на Аляске, создание вооруженных отрядов из казаков и бывших солдат, строительство форпостов, в развитие рудников по его добыче, пароходы, машины, инструменты, в защиту нашего достояния от английских хищников». Я выдержал паузу, нагнетая напряжение. «Взамен вы получаете гарантированную долю в будущих доходах от приисков «Клондайка», Не бумажные обязательства, долю в золоте. В том самом золоте, которое сделает Россию великой, а ее защитников — богатейшими людьми империи. По сути, вы покупаете не просто акции нашего консорциума, вы покупаете само будущее России и свое собственное. Реакцию их нельзя было назвать мгновенной и бурной, но она все же воспоследовала. «И какова же будет моя доля?» — осведомился Кокарев. «Какие гарантии?» — скептически хмыкнул Демидов. «Золото в земле, а враг в любой момент снова может оказаться у наших ворот». «Это авантюра!» — зашипел Фитингов. «Казна не выдержит сопутствующих расходов. Риски колоссальные!» «Риски?» — переспросил Путилов. «Риски — это сидеть сложа руки, пока англичане подбираются к нашему золоту. Я за...» «Мои верфи построят корабли для плавания к северным берегам Аляски, но и моя доля в доходах должна быть весомой». «Патриотизм — это прекрасно, Павел Матвеевич», — мягко, но с укором сказал солдатенков. «Но дело есть дело. Нужны хорошо составленные договоры, гарантии возврата вложений, если... если золото не оправдает надежд». Я слушал их, жадных, скептических, азартных, расчетливых, и видел, как работает мой план. Паника Лондона, как в зеркале, отразилась здесь, в этом кабинете, трансформировав жадность в патриотический порыв. Я поднял руку, требуя тишины. Гарантии, произнес я. Гарантия это я, Алексей Шабарин, моя воля, моя рука, которая сокрушает врагов империи внутри и снаружи. Гарантия это золото на столе и паника в Лондоне, которую я создал. Детали по долям, договорам. Это к господину Фитингову и его крючкотворам. Одно скажу, все будет по справедливости. То, сколько вложит в дело, с того и получит. Однако решать нужно сейчас, покуда англичане не опомнились. Кто со мной? Кто вложится в золотое будущее России и в свое собственное? Я смотрел на них, на Кокорева, который уже мысленно считал проценты от недобытых тонн, на Демидова представлявшего новые столетейные цеха, построенные на Аляскинское золото, на Путилова, уже видящего русские крейсера, патрулирующие Тихий океан, на осторожного Солдатенкова, просчитывавшего выгоды и риски, даже Фитингов, бледный, но осознавший неизбежность, кивнул нехотя. Создание консорциума стало делом решенным. Полигон решили устроить в глухих лесах под Новгородом, подальше от любопытных глаз. Было раннее утро. Воздух был морозным, хрустально чистым, пахнущим хвоей и снегом. Но к нему примешивался запах свежей древесины, машинного масла и... чего-то химически острого, видимо, нового бездымного пороха Зинина. Глубокий нетронутый снег искрился под косыми лучами солнца. Стояла тишина. Не безмятежная, а скорее напряженная, звенящая, как натянутая струна. Я поднялся на небольшой деревянный помост, закутавшись в тяжелую медвежью шубу. Рядом полковник Константинов. Его лицо было бледнее снега, глаза горели лихорадочным блеском. Позади группа офицеров генштаба и ученых пнт Их дыхание стелилось белым паром. Сотни сажений на заснеженной поляне стояло странное сооружение. Направляющие рельсы уходили в небо под острым углом, и на них лежала стальная сигара в человеческий рост с острым носом и короткими крылышками стабилизаторов ракета Константинова, гром-2, усовершенствованная, начиненная не фейерверочной смесью, а боевым зарядом на основе разработанных зининым химических соединений. «Готово, высок превосходительство, доложил Константинов. Голос слегка дрожал от волнения. «Расчеты перепроверены трижды». Я сдержанно кивнул, хотя трудно было сохранить хладнокровие в такую минуту, ведь это был не просто эксперимент. Я надеялся, что это будет прорыв. Громовой голос России, который должен будет громко зазвучать в мире. «Давайте, полковник». Константинов махнул рукой. Наблюдатели замерли. Расчёт у ракеты, одетой в тулупы, сделал последнее приготовление и отбежал в укрытие, раскручивая катушку с проводом, которую они потом подключат к динамомашине. Константинов поднес губам рупор. ⁇ Пуск! ⁇ раздался не грохот, а резкий сухой хлопок, как будто лопнула туго натянутая парусина. Из хвостовой части ракеты вырвалось непривычное облако дыма а почти невидимая струя раскаленных газов — результат горения бездымного пороха. Сигара сорвалась с направляющих с невероятной скоростью, оставив лишь легкий шлейф перегретого воздуха. Она рванула в синеву небо своющим звуком, похожим на свист гигантской пули. Все взгляды устремились вверх, затая дыхание. Ракета набрала высоту, стала маленькой точкой, потом начала плавно снижаться по дуге, к цели к имитации оборонительных укреплений. Взрыв мы услышали не сразу. Сначала ослепительная вспышка, бело-оранжевая, как будто солнце в миниатюре. Затем глухой сокрушительный «пум», от которого задрожала земля под ногами. Я прижал бинокль к глазам. Деревянный бруст окопа исчез. На его месте взметнулся столб снега, земли и черного дыма. Когда дым рассеялся, на снегу зияла воронка а вокруг валялись обугленные обломки бревен. Вернулась тишина, но теперь она была иной, потрясенной. Потом раздались сдержанные аплодисменты офицеров. Ученые перешептывались, записывая данные. Константинов вытер платком лоб. Он дрожал всем своим внушительным телом, то ли от восторга, то ли от пережитого волнения. «Ваше Превосходительство! наконец выдавил он. «Запуск экспериментальной ракеты «Гром-2»!» Произведен. Цель поражена. «Вижу», — произнес я. «Теперь нам нужно научиться запускать их пакетом, то есть залпом. И знаете, господа, это не игрушки. Это новый голос России. Голос, который скоро услышат за океаном. Примите мои поздравления, полковник Константинов. Буду хлопотать о присвоении вам генеральского звания. Надеюсь, скоро мы увидим запуск нашей... Катюши. С улыбкой напомнил Константин Иванович наш сравнительно недавний разговор. Так тому и быть», — сказал я. Мы спустились по моста, расселись по саням. Учеры хлопнули вожжами, и лошадки повлекли санки по наезженному полозьями насту. Загремели колокольчики под дугами. Странный звук для места, где только что была запущена боевая ракета. Первая ласточка грядущей ракетной мощи империи. У ворот, которые вели на территорию городка, где жили испытатели не только ракет, но и других опытных образцов артиллерии, мимо нашего небольшого кортежа прошагал взвод солдат. Судя по веникам, которые они держали под мышками, солдатики направлялись в баню, сотрясая морозный воздух лихой песней. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Мы переглянулись с Константиновым и рассмеялись. Остальные офицеры и ученые недоуменно поглядывали, не понимая, что именно нас так развеселило. Откуда им было знать, что «Катюшу» поют уже по всей России? А тем более то, что скоро «Катюши» запоют с палубы русских кораблей и с установок полевых батарей на страх нашим врагам. Вечером я позвал полковника в свой кабинет в домике, специально построенном для высокопоставленных гостей полигона. Трещали дрова в голландке, цветы играли в гранях бокалов, наполненных крымским вином. Константинов сидел в кресле напротив меня. Несмотря на располагающую к отдыху обстановку, взгляд ракетчика был предельно внимателен. И не зря. «А вы не задумывались, Константин Иванович?» – обратился я к нему. «О возможности постройки ракеты на жидком топливе».